Воспоминания, невольная сплетня Сегодня Элл, с которой мы гуляли в ботаническом саду, шлепая по лужам, сказала «Я хорошо понимаю то, что вы теперь постоянно вспоминаете детство. Эти воспоминания — грезы старости. Наверное, скоро умру. Мне видится детство все чаще и чаще. Разные события всплывают из недр памяти и волнуют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 Верчу козью ножку и произношу слова, значения которых поняла только взрослый. Изображаю всех, кто попадается на глаза. «Подайте, Христа ради!» — произношу вслед за нищим. «Сахарное мороженое!» — кричу вслед за мороженщиком. «Иду на фон, Богу молиться, шамкую беззубым ртом, и хожу с палкой, скрючившись. А мне четыре года». Актриса себя почувствовала.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 Ненавидела гувернантку, ненавидела бонну немку. Ночью молила Бога, чтобы, катаясь на коньках, упала и расшибла голову, а потом умерла. Любила читать, читала за поем, Где кого-то обижали, плакала на взрыт. Тогда отнимали книгу и меня ставили в угол. Училась плохо, арифметика была страшной пыткой. Писать без ошибок так и не научилась. Считать тоже. Наверное, потому всегда и по сию пору всегда без денег. В семье была нелюбима. Мать обожала, отца боялась и не очень любила. Учиться я начала, повзрослев. И теперь в старости стараюсь узнать больше и больше. Часто вспоминаю мудреца. Знаю только то, что ничего не знаю. Всегда завидовала таланту. Началось это с детства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 В нем плавали два крошечных дельфина. Вошли пьяные шумные оборванцы и стали тыкать в дельфине глаз, из которого брызнула кровь. Сейчас мне 76 лет. Все 70 лет я этим мучаюсь.